Она решила заменить эту девочку, как только они вернутся в Рим, и если Родриго станет искать ее, его поиски окажутся напрасными. — Так значит, мой господин доволен нашей дочерью? — негромко спросила Вануца и сделала знак служанкам оставить их с Родриго наедине. — Я поистине верю, — ответил кардинал, — что сумею найти в своем сердце уголок для этой прелестной девочки — и буду любить ее сильнее, чем молодых людей, которые ныне пребывают в детской. Мы назовем ее Лукрецией, а когда ты окрепнешь, моя любимая, мы вернемся в Рим. Вот так апрельским днем в замке в Субиака, принадлежащем Борджиа, родился ребенок, чье имя станет известно всему миру — Лукреция Борджия. Пьяцца пицца Демерла. С какой радостью возвратилась Ванотца в Рим. Ей казалось, что после рождения Лукреции она счастливейшая женщин. Родриго навещал детей чаще, чем когда-либо, стремясь увидеть маленькую золотоволосую девочку. Она была очаровательным ребенком, очень ласковой и могла лежать в своей колыбели, ничего не требуя, одаривая своей чудесной улыбкой любого, кто подойдет. Братья очень интересовались ею. Они стояли по обеим сторонам кроватки, стараясь заставить ее улыбнуться. Они даже ссорились из-за нее. Вануца вместе со своими служанками смеялась, слушая перебранку мальчиков. — Она моя сестра. — Нет, моя. Им объяснили, что она сестра обоих в равной степени. Чезаро, сверкая глазами, ответил. Но она больше моя, чем Джованни. Она сильнее любит меня, чем Джаванни. На что няня сказала, что уж это будет решать сама Лукреция. Джованни смотрел на брата полными ненависти глазами. Он знал, почему Чезаре хочет, чтобы Лукреция сильнее любила его. Чизара видел, что когда дядя Родриго приходил навестить их, большая часть сладостей доставалась Джованни. что всегда именно Джаванни карабкался на колени к дяде и взлетал вверх в его сильных руках. Его целовал ласкал кардинал, прежде чем обратить внимание на Чезаре. Вот он и решил, что все остальные больше должны любить его, Чезаре. Мать любила его сильнее, не говорили, что он их любимец, да им ничего и не оставалось делать. Если они станут говорить иначе, он каким-нибудь образом сумеет отомстить им. Они знали, что лучше обидеть Джованни, чем Чезары. Лукреция, раз уж она могла отдать предпочтение одному из них, должна проявить его к Чезары. Он твердо решил это. Вот почему он даже чаще и дольше стоял у кроватки сестры, вытянув руку, чтобы она обвела своими крохотными пальчиками его большой палец. — Лукреция, — шептал он, — это Чезаре, твой брат. Ты любишь его больше всех, больше всех. Она смотрела на него своими широко открытыми голубыми глазами, а он командовал. — Смейся, Лукреция, вот так. Женщины подходили к колыбели посмотреть. Как ни странно, обычно Лукреция безоговорочно слушалась Чезаре. А когда Джаванни пытался заставить ее улыбнуться, Чезаре из-за спины брата строил страшные рожи, и Лукреция начинала плакать, вместо того, чтобы улыбаться. «Этот Чезаре — просто демон», — судачили между собой служанки, опасаясь произнести эти слова при мальчике, хотя тому исполнилось всего пять лет. Однажды, шесть месяцев спустя, после рождения дочери, Ванутса возилась с цветами в саду. У нее были садовники, но она сама любила заниматься этим. Ее растения были прекрасны, и она с воодушевлением ухаживала за ними, потому что ее сад и ее дом были ей почти так же дороги, как семья. Да и кто бы не гордился таким домом, фасад которого выходил на площадь. А комнаты были светлыми, ничуть не похожими на мрачные помещения в других домах Рима. У нее даже имелась своя собственная цистерна с водой, что было большой редкостью. Служанка, не та, которая восхищала Родриго, она давно покинула дом Ваноци, пришла сказать ей, что приехал Родриго, и с ним еще один господин. Но не успела девушка сообщить это, как кардинал сам появился в саду. С ним никого не было. — Мой господин! — воскликнула Ваноци. — Ты застал меня в таком виде? Улыбка Родриго обезоруживала. «Ты выглядишь просто очаровательно на фоне растений», — сказал он. «Не хочешь пройти в дом?» «Я слышала, ты привел гостя. Служанкам следовало встретить тебя внимательнее». «Но я сам захотел поговорить с тобой наедине. Здесь, в саду, пока ты занимаешься цветами». Она испугалась. Она понимала, что он хочет сообщить ей что-то важное — А даже вышкаленные слуги имели привычку слушать то, что вовсе не предназначено их ушам. Ледяной страх охватил ее, а вдруг он пришел сказать, что их связи настал конец. Она всегда точно помнила, что ей 38 лет. Она следила за собой, но в любом случае, женщине в 38 бесполезно соперничать с молоденькой девочкой. И едва ли найдется девушка, способную стоять перед чарами кардинала. — Мой господин, — едва проговорила она, — у тебя есть новости? Кардинал поднял свое спокойное лицо к небу и улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. — Моя дорогая Иванотца, — сказал он, — как ты знаешь, я отношусь к тебе с величайшим уважением. Вануцца от ужаса перестала дышать. Его слова прозвучали так, будто он собирался расстаться с ней. «Ты живешь в этом доме с тремя нашими детьми. Это маленький счастливый дом, но кое-чего здесь не хватает. У детей нет отца». Вануцца хотелось припасть к его ногам и молить Родриго не лишать их своего благотворного присутствия. «Они просто не смогут жить без него». Это все равно, что жить без солнца. Но она знала, как не любит он неприятные сцены, и поэтому спокойно сказала. — У моих детей лучший в мире отец. Я бы предпочла, чтобы они не появились на свет, чем имели бы другого. — Ты говоришь восхитительные вещи. — Восхитительно, — ответил Родриго. — Это мои дети, и я всей душой люблю их. Я никогда не забуду, какую великую услугу ты мне оказала, подарив мне их, любимая моя. Мой господин!» Глаза ее наполнились слезами, но Родриго смотрел в небо, явно решив не видеть их. «Нехорошо, что ты живешь в этом доме, красивая и еще молодая женщина со своими детьми, и только дядя этих детей навещает вас». Мой господин, если я чем-то прогневала тебя, молю скорее сказать, в чем моя вина. Ты ни в чем не виновата, моя дорогая Ваннотца. Только для того, чтобы облегчить твою жизнь, я думала о твоем будущем. Я хочу, чтобы никто не смел показать на тебя пальцем и шепнуть. Смотри, это Ваннотца Катани, женщину, у которой есть дети, но нет мужа. Вот почему нашел для тебя мужа. Мужа? — Ну, господин мой! — Родриго заставил ее замолчать властной улыбкой. — У тебя совсем маленький ребенок, Вануца. Твоей дочери только шесть месяцев. Вот почему тебе нужен муж. Это был конец. Она знала это. Он никогда бы не стал навязывать мужа, если бы она не надоела ему. Он прочитал ее мысли. Неправда, что он устал от нее. Он навсегда сохранит к ней привязанность и будет время от времени навещать ее, но главным образом для того, чтобы повидать детей. Будут другие женщины, с которыми он захочет проводить свой досуг. Но кардинал в самом деле считал, лучше, когда ее будут знать как замужнюю женщину, чтобы никто не мог сказать, что мать этих детей куртизанка. Он быстро проговорил. В обязанности твоего мужа будет входить проживание в твоем доме и появление с тобой на людях. На этом они закончатся, Ванотца. Неужели ты думаешь, что я мог иметь в виду что-то еще? Я ведь ревнивый любовник, Ванотца. Или ты до сих пор этого не знала? Я знаю, что ты ревнивый любовник, мой господин. Он положил руку на ее плечо. «Не бойся, Ванутся, мы с тобой слишком долго были вместе, чтобы теперь расстаться. Только ради наших детей я решился на такой шаг».